Глава вторая. Я складываю кое-какие рабочие бумаги в сумку, снова выхожу на солцепёк и направляюсь к станции подземки. Здесь, внизу, воздух еще более мерзкий, словно запечатанный в вакуумную упаковку и подслащённый вонью разлагающегося мусора. Это вонь вместе с запахами множества человеческих тел, каждый из которых словно рассказывает об очередной. Маленькой личной трагедии, закобаленного городом или обманувшегося в своих желаниях и надеждах человека, наваливается на меня, поглощает. По дороге в центр города я пытаюсь осмыслить, что собой представляет эта худая женщина. Стараюсь припомнить все подробности ее физического облика, столь ярко и живо представавшей передо мной всего пару минут назад. Однако... то ли в результате беспокойных событий сегодняшнего дня, то ли потому, что некий отдел моей памяти впал в застой, я вспоминаю ее лишь как некую, общую идею, но не как личность. И эта идея еще более неестественная, более угрожающая, чем первое впечатление, которое она на меня произвела. Думать о ней сейчас – это словно почувствовать разницу между тем, что ощущаешь, когда видишь ночной кошмар, и тем, как рассказываешь кому-то в безопасности солнечного утра обо всех этих глупых и пугающих ночных блужданиях во сне. Добравшись до Гранд-Централ, я поднимаюсь по эскалатору и прохожу по туннелю в главный зал вокзала. Час-пик. Все вокруг больше напоминает паническое бегство, нежели упорядоченное, целенаправленное движение. Самыми затравленными и потерянными... Выглядят туристы, которые приехали сюда, дабы полюбоваться нью-йоркской суетой и спешкой, а теперь просто стоят, как громом пораженные, судорожно цепляясь за своих жен и детей. О'Брайен стоит возле справочного бюро под золотыми часами в центре зала, на нашем традиционном месте встреч. Она выглядит бледной, возможно, она раздражена и совершенно справедлива, я ведь опоздал. когда я оказываюсь рядом, Элейн смотрит в другую сторону. я касаюсь ее плеча и она подпрыгивает: Я тебя не узнала, извиняется моя коллега, хотя должна была не так ли это ведь наше место. Мне это нравится больше, чем следовало. это выражение наше место, но я списываю его со счета как просто случайный набор слов. извини я опоздал ты уже прощен напомни мне еще раз. Говорю я, почему это место — наше место? Это что, из фильма Хичкока? К северо-северо-западу? И ты, мой корегрант, да? Льстишь сам себе. Хотя набор актеров не то чтобы уже закончился, так что не дуйся. А истина заключается в том, что мне нравится встречаться именно здесь, поскольку все окружающее выглядит крайне нецивилизованно. Толпы народу, толкучка, эти маски жадности и отчаяния. Настоящий пандемониум? Организованный хаос? Пандемониум, задумчиво повторяю я. Слишком тихо, чтобы Убрайен услышала меня в этом грохоте. Что ты сказал? Это название. Сатана дал крепости, которую выстроил для себя и своих последователей после того, как его изгнали с небес. Ты не единственный, кто читал Милтона, Дэвид? Конечно, ты меня намного опередила. О, Брайан делает шаг вбок, чтобы посмотреть мне прямо в лицо. «Что стряслось? Ты какой-то взъерошенный!» Я раздумываю, рассказывать ли ей о худой женщине и о странном предложении, сделанном мне в кабинете. У меня возникает ощущение, что это может выглядеть как раскрытие тайны, которую я вроде бы как должен был хранить. Нет, это больше, чем просто ощущение. Это нечто вроде физического предупреждения. И у меня напрягается что-то в груди, что-то давит мне на кадык, словно невидимые пальцы сжимают мою плоть, стараясь заставить меня замолчать. А потом я вдруг обнаруживаю, что бормочу что-то маловразумительное о жаре и необходимости срочно выпить что-нибудь покрепче. «Так ведь мы именно для этого тут и встретились, не так ли?» — отвечает Олейн, взяв меня под руку и направляя через толпу. к выходу из вокзала. Ее рука лежит у меня на локте, словно прохладный компресс на моей внезапно запылавшей коже. Бар Устрица располагается в подвале. Этакая пещера без окон, под помещением вокзала, по каким-то непонятным причинам, предлагающая желающим сырые морепродукты и ледяную водку. Мы с Убрайен провели здесь немало времени. «Рассуждая о своих карьерах, моя добралась до верхней точки всей этой игры, когда обладаешь статусом ведущего эксперта мирового уровня, что отмечается при каждом упоминании моего имени, а у нее имеются труды по психологическим факторам, подкрепляющим исцеление с помощью веры, несколько повышающие ее научный рейтинг и увеличивающие ее еще недавно не слишком широкую известность». Хотя по большей части... Мы болтаем просто ни о чем конкретном, как это обычно бывает между отлично подходящими друг другу, пусть и не совсем похожими, друзьями. Что делает нас столь непохожими? Элейн, женщина, это прежде всего, одинокая женщина. Темные волосы коротко подстрижены, синие глаза сияют на смуглом ирландском лице. В отличие от меня, она из состоятельной семьи. хотя и не слишком показушно известный, такие типичны на северо-востоке страны. Юность в Коннектикуте, на теннисных кортах и в лагерях, затем внешне гладкая, без видимого напряжения научная карьера, куча ученых степеней, успешная частная практика в Бостоне, а теперь и в Колумбийском университете, где она только в прошлом году оставила пост декана психологического факультета, чтобы полностью сосредоточиться на собственных исследованиях. Резюме выше любых стандартов, никаких вопросов. Вот только не совсем подходящий персонаж, чтобы составить пьяную компанию женатому мужику. Даяна никогда открыто не жаловалась по поводу нашей дружбы с О'Брайен. Скорее наоборот, она ее даже поощряла. Правда, это не мешало ей испытывать ревность в связи с нашими посиделками и выпивками в баре Устрица. Нашими посещениями спортивных баров посреди рабочей недели, чтобы посмотреть трансляцию очередного хоккейного матча. Мы с Элейн сейчас временно болеем за Рейнджерс, хотя раньше были фанатами других команд. Она Бруинов, а я Ливс. Так что у моей супруги нет другого выбора, кроме как смириться с наличием этой женщины рядом со мной. Поскольку если бы она стала на пути нашей дружбы, это означало бы, что Элейн дает мне то, Что жена дать не может, тот факт, что это истинная правда и то, что это отлично известно всем нам троим, как раз и делает крайне неприятным мое возвращение домой, где меня всегда ожидает ледяной прием после вечера проведенного с Элейн. Мысль о том, чтобы прекратить дружеские отношения с Убрайн в качестве мирного предложения Даяне, приходила мне в голову, как пришла бы любому мужу в условиях разваливающегося брака. если бы он все еще хотел его сохранить, вопреки всем рискам и добрым советам. А я действительно хочу сохранить нашу семью. Должен признать, что весьма значительная часть всех ошибок и провалов в нашем браке приходится на мою долю. Они образуют неопределенных размеров тень, которую отбрасывает то, что я из себя представляю. Но ни один из них не был намеренным, ни один не поддавался моим усилиям что-то подправить. мои несовершенства отнюдь не мешали мне делать все, что я только мог придумать, чтобы стать Даяне хорошим мужем. Но факт остается фактом. Мне в моей жизни нужна Элейн Гобрайн не для случайного хаотического флирта, не для сентиментальных терзаний по поводу того, что могло бы быть, но в качестве советчицы, в качестве моего более четко выраженного, более ясномыслящего внутреннего я. Такое положение может выглядеть странным, да оно и впрямь странно выглядит, но она заняла в моей жизни место брата, которого я потерял, когда был еще ребенком, и если тогда я никак не мог предотвратить его смерть, то теперь я не могу позволить, чтобы О'Брайен исчезла из моей жизни. Это менее понятно, чем то, что она сама получает из наших взаимоотношений. Я неоднократно задавал ей этот вопрос». Почему она тратит столько своего драгоценного времени на такого меланхолика и поклонника Милтона, как я? Ее ответ всегда был один и тот же. «Я предназначена для тебя», — говорит она. Мы находим свободные табуреты у длинной стойки бара и заказываем дюжину нею бронсвикских устриц и пару мартини для начала. Народ вокруг кишмя кишит, и все орут, как маклеры на бирже. Тем не менее, мы с моей спутницей тут же оказываемся словно в коконе наших общих мыслей, отделенном от всех остальных. Я начинаю разговор с пересказа своей встречи с Уиллом Джангером, добавив несколько особо острых и убийственных ремарок к тем, которые действительно высказал ранее, и опустив все свои исповедальные откровения насчет ТЭС. Элейн улыбается, хотя явно видит все мои преувеличения. и, скорее всего, умолчание тоже. Я знал, что так оно и будет. — Ты действительно так ему все это и высказал? — уточняет она. — Почти, — отвечаю я. — Я, конечно же, очень хотел бы все это ему высказать. — Тогда будем считать, что высказал, и пусть в архивных записях будет указано, что эта скользкая змея Уильям Джангер с физического факультета зализывает сейчас вербальные раны, нанесенные ему опасно недооцененным, Дэйвом да Алманом, этим любителем старинных книг. Да, мне это подходит. Я киваю и отпиваю из стакана. Я себя сейчас чувствую вроде как сверхдержава, у которой имеется друг, принимающий твою версию реальности. Нет никакой реальности, есть только разные версии. Кто это сказал? Я, насколько мне это известно, говорит моя коллега и тоже делает большой глоток. водка успокаивающее ощущение и удовольствие быть рядом с ней уверенность в том что ничего похожего на реальную опасность пока что не может на нас свалиться все это заставляет меня почувствовать что все будет окей даже если я занырну еще дальше и расскажу о брайан о своей встрече с худой женщиной я вытираю губы салфеткой готовясь к рассказу но тут она начинает говорить сама прежде чем я успеваю произнести первое слово. «У меня есть новости», — сообщает Элейн, проглатывая устрицу. Это вступление заставляет предположить, что у нее в запасе имеется некая высокосортная сплетня, нечто поразительное и непременно с сексуальным привкусом. Но потом, проглотив, она объявляет, «У меня обнаружили рак!» Если бы у меня в этот момент было что-нибудь в горле, Я бы подавился. — Это шутка? — спрашиваю я. — Говори же, это грёбаная шуточка. — Разве онкологи в Нью-Йоркском пресвитерианском госпитале шутят? — Лейн, боже мой! Нет, не может такого быть. Они не совсем уверены в том, когда это началось, но теперь это дошло до костей. Это объясняет мои бездарные проигрыши в сквош в последнее время. — Мне очень жаль. Какая там на сей счет имеется нынче дешевая мантра из дзен-буддизма, что предлагают в дискон-шопах? Это то, что есть. Нет, ты серьезно? Я хочу сказать, конечно, это серьезно, но насколько далеко это зашло? Довольно далеко, как они говорят. Это что-то вроде курса, дополнительного продвинутого обучения в университете или нечто в том же роде, как аспирантура. Подавать заявление о приеме? Могут только раковые опухоли, уже закончившие все предварительные курсы подготовки. Она удивительно стойко держится и сохраняет отличное чувство юмора. Мне это здорово сейчас помогает, вместе с укрепляющим воздействием Мартини. Но чуть заметное подрагивание уголка ее рта, которое я тут же замечаю, свидетельствует о попытках сдержать слезы. А затем, прежде чем я осознаю это, Я сам начинаю плакать. Я обнимаю ее, сбросив при этом с подноса со льдом на пол пару устричных раковин. «Спокойнее, профессор!» — шепчет О'Брайен мне на ухо. «Хотя обнимает меня не менее крепко, чем я ее. У людей может сложиться превратное мнение». «А какое тут может быть мнение? Такое объятие не спутаешь с каким-то другим». с признаками страстного желания или с поздравлениями. Это безнадежное объятие. Так ребенок обнимает кого-то из близких на вокзале в момент расставания, до самого конца сражаясь с неизбежным, вместо того, чтобы вежливо, как это делают взрослые, смириться с ним и подчиниться. «Мы что-нибудь придумаем», — говорю я, — «найдем других врачей получше». «Поздно, Дэвид». Это слишком далеко зашло. Ты что, уже примирилась с этим, да? Да, хочу попытаться во всяком случае и прошу тебя мне помочь. Она отталкивает меня от себя. Не от смущения, а просто, чтобы я видел ее глаза. Я понимаю, что ты напуган, говорит она. Конечно, я напуган. Это же такое несчастье. Я не о раке. Я говорю о тебе самом. Она делает глубокий вдох. То, что она собирается мне сказать, явно требует значительных усилий, энергии, которой у нее может и не быть. И я беру ее за руки, чтобы хоть как-то поддержать, и склоняюсь ближе к ней, готовый слушать. «Я никогда не могла понять, чего ты так боишься, но есть в тебе что-то такое, что загоняет тебя в угол, да так плотно, что ты зажмуриваешься, чтобы этого не видеть», — говорит она. «Тебе не обязательно сообщать мне, что это такое». Готова спорить, ты и сам этого не знаешь. Но вот какое дело. Меня, вероятно, уже не будет рядом, когда ты от него наконец отобьешься. Я хотела бы быть вместе с тобой, но, видимо, ничего не выйдет. И тебе понадобится чья-то помощь, поддержка. Ты с этим в одиночку не справишься. Лично я не знаю ни одного человека, который мог бы с этим справиться. Тес, Ферна? Ты хочешь, чтобы я больше о ней заботился? «Я хочу, чтобы ты всегда помнил, что она так же напугана, как и ты. Она считает, что тоже осталась в полном одиночестве. Не уверен, что понимаю тебя. Это все твоя меланхолия или депрессия. Вместе с девятью десятыми твоих несчастий, печали и скорби, которые я изучила, диагностировала и пыталась лечить, называй это как хочешь, но это всего лишь разные термины, обозначающие одиночество». Вот что вергает тебя в мрачное настроение. И именно с этим ты должен бороться. Одиночество. Можно подумать, что Брайан присутствовала сегодня на моей лекции и записывала за мной. Я вовсе не одинок. Да, но считаешь, что одинок. Ты всегда считал себя одиноким всю свою жизнь. И что же? Может, так оно и было, и это чуть тебя не сгубило, если бы не твои книги, не твоя работа. Не все эти щиты и преграды, что ты установил у себя в голове, ты бы точно погиб. И оно по-прежнему стремится тебя погубить. Но ты не должен ему этого позволять, потому что теперь у тебя есть Тесс. И неважно, как далеко ее от тебя отнесет, ты все равно не должен сдаваться. Она же твой ребенок, Дэвид. Так что ты обязан доказывать ей свою любовь, доказывать каждую гребаную минуту, каждый грёбаный день. Чуть ослабишь напор, и все». Ты провалил, тест, название настоящего человека. Чуть дашь слабину, и ты действительно окажешься в полном одиночестве. Даже здесь, в спертом воздухе бара Устрица, Элейн поеживается и дрожит. «А откуда ты все это взяла?» — спрашиваю я. «Я ведь никогда ничего подобного. Про тест не говорил. Что она вроде меня самого. Ты хочешь сказать, что у нее то же самое, что и у меня, да?» Даже больше, чем можно унаследовать, как цвет глаз или телосложение. «Подожди минутку, ты сейчас говоришь как доктор Брайан, как мозговед или как моя приятельница Элейн, и это всего лишь дружеский пинок в задницу?»